На следующий день первому уроку у нас была физическая подготовка. И в самом начале Марику и Енисару было разрешено потренироваться с луком, поскольку они бегали лучше всех, не считая рейса. Енисара взялся тренировать сам мастер Ивор, а Марику доверили нашему лучшему стрелку. Остальные бегали вокруг площадки и завидовали двоим счастливчикам. Точнее, завидовали все, кроме меня, оставшейся равнодушной к этому оружию. Я размеренно бежала по кругу и вспоминала события вчерашнего вечера. Все эти разговоры с архимагом были странными, но при этом не вызывали у меня настороженности или ощущения неправильности. В какой-то момент поймала себя на том, что размышляю, как бы было хорошо, чтобы Алтару пришла какая-нибудь почта, и у меня появился повод снова к нему зайти. И споткнулась буквально на ровном месте. Ты чего? возмущённо спросил кто-то из мальчишек. чуть не налетев на меня. Задумалась. Почти машинально отмахнулась я от него, даже не посмотрев, кому отвечаю. А мысль, заставившая меня споткнуться, была настолько проста, что в какой-то момент я даже засомневалась, что всё может быть так легко. Зачем мне искать повод для похода к Архимагу, если он сам мне его вчера дал? И всё, что от меня требовалось, чтобы воспользоваться подаренной им возможностью, сходить к господину Эшину. Немного ускорившись, я закончила задание на полкруга быстрее остальных и подбежала к наблюдавшему за нами преподавателю. "Мастер Ивар", обратилась я к нему. "Вы не могли бы отпустить меня с урока на 5 минут раньше? Мне нужно в библиотеку зайти, а я боюсь не успеть на следующее занятие". "Ну что ж, раз надо, уйдёшь", легко согласился мастер, хорошо относившийся к нам, поскольку мы не только не стремились отлынивать от его занятий, но и тренировались самостоятельно. что он явно заметил по результатам. А теперь подойдите сюда и внимательно меня послушайте, обратился он ко всей нашей группе. Завладев всеобщим вниманием, преподаватель продолжил: "У вас неплохие результаты. Я не имею права требовать от вас того, что не предусмотрено учебной программой, но вижу, что многие стремятся научиться чему-то большему, чем обязательный минимум. Я могу для каждого желающего разработать программу из упражнений, соответствующих его текущему уровню возможностей". а также попытаться подобрать подходящий вам тип оружия. Но если вы согласитесь, то тренироваться придётся каждый день, а не только на моих занятиях. Кто не готов тратить на это силы и время, лучше не беритесь и не тратьте моё. С остальными будем вместе пытаться сделать из вас не только магов, но и неплохих бойцов. Итак, те, кто будут заниматься дополнительно, строятся от меня по правую руку. Кто хочет ограничиться рамками обязательной программы, по левую. Кажется, результату удивились абсолютно все. И мастер Ивар, и даже мы, дружно перешедшие в правую от него сторону. То ли пример обучения стрельбе из лука оказался так заразителен, то ли просто мастер Ивар всем нравился, и его инициативу захотели поддержать, но отказавшихся не нашлось. Мой горизон был значительно прозаичнее. Для меня детская программа, в принципе, была упрощённой. А тренироваться под руководством профессионала всегда лучше, чем заниматься самодеятельностью. Тогда давайте поступим так. Быстро отошёл от удивления мастер. Я сейчас заберу одного из вас и запишу нужные мне параметры, а остальные будут делать стандартную разминку под руководством, ну, пусть будет рейс. Справишься? Мальчишка утвердительно кивнул. В следующий раз я буду с кем-то другим заниматься, и так постепенно с каждым. А можно на следующем уроке я разминку проводить буду? Тут же в лес с инициативой неугомонный Марик. Можно, если заниматься хорошо будешь, оставил себе лазейку для отступления преподаватель. Итак, Наталья идёт со мной к брусьям, остальные на разминку. Ох, и загонял он меня в этот раз. Чего я только не делала? Бегала на разные дистанции, приседала, качала пресс, висела на время на перекладине, запрыгивала на скамейку, держала уголок, безуспешно пыталась подтянуться и в завершение окончательно умаившись, свалилась с брусьев. Мастер прикинул затраченное на меня время и решил, что успеет поиздеваться над еще одним испытуемым, в качестве которого выбрал Марика. Меня же отпустил сразу, не дожидаясь, когда настанет обещанное время, поскольку на какие-либо существенные телодвижения я сейчас все равно была не способна. Пошатываясь и норовясь поткнуться о собственные заплетающиеся ноги, я побрела в заветную библиотеку. Господин Эшен удивился не столько моему появлению посреди урока, потому как такое временами случалось, сколько замороженному состоянию. Что-то с тобой случилось? обеспокоенно спросил он. А? Не сразу сообразила я, в чём дело. Ах, это, ничего страшного, просто на офис подготовки к тестированию проходила. Сейчас отдохну немного и всё нормально будет. Я к вам по делу, в общем-то. Так ко мне без дела и не ходят, обычно я же библиотекарь. усмехнулся мужчина. Ну, я не совсем как к библиотекарю, хотя и как к библиотекарю тоже, только не за книгами. Запуталась я в собственных рассуждениях. Он терпеливо ждал, когда я перейду к сути дела, не выказывая недовольства возникшей заминкой. В общем, Архимакл Тар привёз вчера дневник какого-то очень уважаемого алхимика и сегодня расскажет об этом на магическом совете. Он велел сказать, что если вы хотите получить копию этого научного труда, то нужно дать мне чистый дневник, чтобы я с оригинала у него дома по вечерам переписывала. Только не спрашивайте, с чего такое расположение ко мне. Я, кроме того, что ему интересно, что за странная адептка появилась в академии, ничего больше не знаю. А он случайно не говорил, как звали того уважаемого алхимика? Уточнил библиотекарь. Нет, отрицательно поматала я головой. Но он говорил, что этот алхимик был его учителем. Да это же Ну ничего себе. Просто не могу поверить. Эмоционально, но малоинформативно высказался господин Эшен, наглядно сжимая и разжимая руки хватательными движениями. Когда ты сможешь начать переписывать? Наверное, сегодня вечером. Растерялась я, не ожидавшая такой бурной реакции. Отлично. Просто отлично. Неподдельно обрадовался этот фанатик собственного дела. Тебе что-то кроме чистого дневника нужно? Я задумалась. Там записи разными цветами сделаны. Не знаю, существенно это или нет, но у меня только один стилос синего цвета, доложила я. Да-да, конечно, лучше сделать точную копию. Какие там были цвета? тут же отреагировал библиотекарь. Синий, чёрный и красный, припомнила я. Но при мне архимаг только несколько страниц перелиснул. Так, лучше я тебе сразу набор добуду, потом вернёшь. В обед дождись меня в столовой, туда всё принесу. распорядился господин Эшэн, всё ещё пребывая в каком-то радостно-возбуждённом состоянии. Не могу поверить, что так легко заполучу настолько ценную работу в нашу библиотеку. Обычно за эльтаром по полгода ходить приходится документы интересные выпрашивая. Я тяжело вздохнула. Он-то дневник безусловно получит, а вот мне со свободным временем, похоже, надолго распрощаться придётся. Ну да ладно. Зато натренируюсь не только писать, но и схемы чертить. Да и бывать в доме архимага, общаясь с ним самим, теперь можно будет без проблем. Заверев библиотекаря, что непременно дождусь его в столовой, я неспешно пошла на занятия. Ноги уже не заплетались, но активно двигаться всё ещё не было никакого желания. Остальные два урока на фоне физической подготовки прошли на удивление спокойно и размеренно. И на обед мы отправились, обсуждая те тесты, которые проводил мастер Ивор. Всем было интересно узнать, что же такое он нам с Мариком в качестве заданий придумает. Когда уже почти все закончили обедать, за наш столик вместе со своим подносом подсел господин Эшн, вызвав недоуменные взгляды старших адептов и преподавателей. Поставив тарелки на стол, он вынул из сумки, перекинутой через плечо, довольно толстую переплетённую тетрадь и закрытый деревянный футляр, передав всё это мне. Здесь всё, что нужно, прокомментировал библиотекарь, приступая к еде. Но сегодня смысла идти нет. Совет только восемь часов начнется, а закончится вообще неизвестно во сколько». Ребята непонимающе переглядывались. «Потом расскажу». Шепотом пообещала им я и, убрав тетрадь, аккуратно открыла футляр. На тряпичной подстилке были разложены шесть стилусов. Край футляра напротив каждого из них был покрашен разными цветами. Красный, желтый, зеленый, синий, коричневый и черный. Все кристаллы были залиты и едва заметно светились. «Спасибо». Поблагодарила я библиотекаря за предоставленные инструменты. Тот как-то странно посмотрел на меня, но кивнул в знак того, что благодарность принята. Мы не стали мешать ему есть и ретировались в класс морально готовиться к занятию с мастером Кайденом. Заодно я ребятам потихоньку рассказала, чем теперь по вечерам буду заниматься. Весь остаток дня прошел на удивление тихо, так что вечером мы в шестером, включая Эрена, вернувшегося для этого в академию после домашнего ужина, расположились на спортивной площадке с учебниками. Совместная подготовка домашнего задания прошла вполне успешно, но встал вопрос, как можно вместе делать рисование, поскольку в комнате мы не умещались, а на травке чертить было неудобно. Вариантов удалось придумать два: библиотека и столовая. Пошли проверять оба. В библиотеке в связи с отсутствием господина Эшэ на дежурил какой-то старшекурсник, который оказался категорически против нашего массового присутствия. мотивировав это тем, что мы своей болтовнёй будем мешать другим занимающимся. Спорить не стали, но решили потом зайти поинтересоваться мнением на этот счёт самого библиотекаря, а пока пошли попытаться счастья в столовой. Там на кухне мыли посуду и что-то замешивали на завтра. На нас воззрели с немалым удивлением, но мы объяснили, что нам просто нужен стол для занятия рисованием и получили разрешение оставаться здесь до ухода шеф-повара. Так что место нашлось. Не Ни мы никому тут не мешали, сидя в дальнем углу. Ни нам никто не мешал, как на спортплощадке, где временами тренировались старшекурсники с факультета боевых магов. Первым ушёл Эрин, которому нужно было вернуться к 12:00 домой. Потом и мы разошлись по комнатам, не дожидаясь, когда нас попросят освободить помещение. Понимая, что другой возможности в ближайшие дни может не представиться, до темноты читала книгу про великую жертву. Ничего так, детективчик с местным магическим уклоном. Уже в темноте Лёжа на кровати медитировала, не заметив, когда умиротворение перешло в спокойный сон. На следующий день в обед за наш столик снова подсел библиотекарь. Теперь уже мы удивлённо возрились на него. "Это тебе", протянул он вчетверо сложенный листок бумаги. На нём ровными строками убористым почерком было написано: "Если не против со мной поужинать, забирай еду в корчме и приходи. А если меня почему-то не будет дома, дверь открывается всё так же". и подпись Эльтар. Убрала записку в сумку и прокомментировала для остальных любопытно взирающих на меня. Кажется, сегодня я начну переписывать дневник. А на почту ты с нами не пойдёшь? Тут же поинтересовался практичный Тарик. Пойду, заверила я друга. Работа есть работа, но на ужин сюда не вернусь. Меня вроде как покормить обещали. Адептка. Ну как вы можете сравнивать какую-то работу на почте с разрешением переписать ценнейший научный труд великого алхимика? Подавился то ли возмущением, то ли всё-таки супом, господин Эшен. Да я и не сравниваю, кто ж развлечения с работой сравнивает? Слегка осадила его я, чётко обозначив собственные приоритеты. Библиотекарь заметно сник. Ну что вы так расстраиваетесь? Никуда дневник не убежит. Постепенно я его перепишу. Быстро это сделать всё равно не получится, поскольку я толком смысла переписываемого понимать не буду. Я же только на первом курсе учусь. Так что придётся максимально внимательно переписывать по отдельным словам, а иногда и по буквам. Да-да, но в данном случае аккуратность значительно важнее времени. Тут же закивал библиотекарь, видимо, красочно представив последствия ошибочно переписанной алхимической формулы. Мы обычно с работой до ужина справлялись, так что по часу в день точно будет получаться, если дневник свободен будет. Архимак ведь и сам по нему экспериментировать собирается. Эх, вот бы ещё и результаты его экспериментов заполучить. Тут же размечтался господин Эшн и тяжело вздохнул, понимая несбыточность подобных желаний. На этом мы покинули столовую, оставив его в одиночестве расправляться со своим обедом. На почте мне вручили очередные письма для Элтара и отпустили, поскольку поручений сегодня было мало. В корчме никто не удивился моему приходу за ужином архимага, а Шрам даже приятного аппетита пожелал. "Мне ваши пожелания господину Элтару передать?" удивилась я. "Ну, можешь и ему тоже", добродушно оскалился хозяин корчмы. Выражение его лица при этом получалось жутковатым, но я уже привыкла и не пугалась, как первое время. "А я тебе пожелал" Подумала, что он, скорее всего, тоже знает про время ужина в нашей столовой и выкинула это из головы, не забыв поблагодарить на прощание. Дверь в дом Архимага была заперта, и я, не задумываясь, открыла ее еще не успевшим выветриться из памяти знаком. Однако сам Элтар оказался дома. Когда я, поставив корзину с ужином на кухонный стол, отправилась в кабинет, он вышел из своей подвальной лаборатории. «Привет!» Весело поздоровался перепачканный чем-то синим и на вид очень липкий мужчина. "Здравствуйте", машинально ответила я, пытаясь представить, что же это за субстанция и что должно было произойти, чтобы она оказалась на архимаге. "М-да, бывает", протянул он, скептически разглядывая заляпанную одежду. "А ведь почти получилось. Пойду-ка я умоюсь и переоденусь, а ты пока поставь чайник, Греца". Пошла на кухню и честно попыталась вспомнить, как и что он делал. Для начала нашла собственный чайник и налила в него воды. Подставка оказалась стоящей тут же на костерке. Оставалось самое главное развести огонь. Я оглядела стол и увидела из украшенную символами палочку, к одному концу которой крепился небольшой кристалл, а второй был немного обожжён. Озадаченно повертела её в руках, пытаясь сообразить, действительно ли это местная зажигалка, и если да, то как ей пользоваться. Когда услышала за спинной шаги Грустно вздохнула и вопросительно уставилась на архимага. Не знаешь, как пользоваться? догадался он. Извини, я не подумал. Накрыв мою кисть своей, направил артефакт обожжённым концом к костерку. При соприкосновении с топливом, по виду напоминавшим каменный уголь, на конце палочки появился небольшой огонёк, постепенно перекинувшийся на содержимое костерка. Элтар не стал задерживаться рядом со мной дольше необходимого и занялся раскладыванием на тарелке принесённой Снеде, которая сегодня не поддавалась ни только узнаванию, но и моему неслабому воображению. Было интересно узнать, что же это такое, но я решила всё же попытаться угадать после того, как попробую, и только в случае неудачи поинтересоваться у хозяина дома. Кстати, винок к ужину, как и в первый день этой декады, не прилагалась. Мне, конечно, его и так нельзя, но всё же интересно. Приятного аппетита от меня и от Шрама, вспомнила я про напутствие корчмаря, когда мы уже сели ужинать. И тебе, улыбнулся Эльтар, изящно поддевая вилкой содержимое тарелки. Раньше я не обращала внимания на его манеры, а теперь прямо-таки засмотрелась. Таль, ну что, опять не так? Мужчина отложил вилку в упор, глядя на меня. А? В каком смысле не так? Ты опять не ешь? пояснил маг, и взгляд его стал откровенно укоризненным. Извините, чуть смутилась я. Вы просто так элегантно приборами пользуетесь, прямо хоть в дворец на приём какой-нибудь. Да мы тренируюсь, тут же приосанился эльтар. Хочешь, тебя научу. Да зачем мне? Отмахнулась я от его предложения, беря вилку. Не в столовой же академии так есть. Ну не скажи. Вот выучишься, станешь магистром, а может и архимагом. И будешь, как и я, мозг себе ломать, как бы от этих приёмов хотя бы через раз отвертеться, очень серьёзным тоном, но еле сдерживая расползающуюся улыбку, пожрил меня мужчина. И буду горько жалеть об упущенных возможностях, глядя голодными глазами на несколько десятков столовых приборов. Уточнила я с притворным ужасом, взирая на мага. Ладно уж, пользуйся моей добротой в виде единственной вилки. Негромко рассмеялся тот и вернулся к еде. Кстати, на ужин был паштет непонятного происхождения, но очень вкусный. Потом мы пили отвар. И Элтар неспешно расспрашивал меня о занятиях в академии и наших преподавателях. К слову, рассказала ему о несбыточных мечтах нашего библиотекаря получить результаты и его исследований. Ну, именно результаты исследований я, конечно, не дам. Но комментарии дописать могу. Оставляй мне по полстраницы после каждого раздела, хорошо? Неожиданно предложил он. Конечно, обрадовалась я сама, не очень понимая, чему именно, но библиотекарь пока решила ничего не говорить. Потом приятный сюрприз будет. Так, а теперь давай договоримся о том, как именно ты будешь копировать дневник. Перешёл к делу Архимак, оставляя в сторону пустую посуду. Я торопливо допила свой отвар и закивала, выражая полную готовность внимать мудрости старшего товарища. Обычно я работаю в лаборатории днём, и соответственно, вечером дневник будет в твоём распоряжении. Если я дома, все вопросы будем решать по ходу. Если меня нет, но дневник я оставил в кабинете на столе, садишься и переписываешь. Возникнут проблемы со схемами, оставляй место, потом помогу. Если на столе нет дневника, значит, случилось что-то непредвиденное, и тебе лучше идти в академию, не пытаясь меня дождаться. Пока всё понятно? Я утвердительно кивнула, размышляя, с чего это он решил, что я вообще собиралась его дожидаться. Теперь насчёт ужинов. Тебе не сложно заходить в корчму и забирать сюда наш ужин? Нет, задумчиво протянула я, несколько выбитая из колеи формулировкой наш. Вот и отлично. Даже если меня не будет дома, не стесняйся, и ешь. А если и в корчме заказа не будет, значит, меня куда-то срочно отправили. Тогда ужинай в академии, продолжал инструктировать архимаг Я молча внимала. Сейчас иди в кабинет, устраивайся за столом и раскладывай всё необходимое, а я за дневником схожу, велел он и вышел из кухни, не дожидаясь ответа. Особо не торопясь, прошла в кабинет и приготовила выданный мне чистый дневник и набор стилусов. Подумала и прибавила собственную линейку. Принесённые письма аккуратно сложила на дальнем краю и устроилась в кресле за столом. Оно оказалось достаточно мягким, чтобы ничего себе не отсиживать, и достаточно упругим, чтобы не располагать к праздному времяпрепровождению. Войдя в кабинет и окинув взглядом разложенные на столе предметы, Элтар присмотрелся к уже открытому мной набору со стилусами и одобрительно кивнул. Принесённый дневник сам раскрыл на первой странице и придавил к столу за верхний край небольшой, но явно тяжёлый металлической планкой. Я пока почтой займусь, будут проблемы позовёшь. велел он и, прихватив письма, ретировался в кресло рядом с старшером. Переписывать, в принципе, было несложно. Почерк у алхимика оказался вполне разборчивый. Незнакомые слова, не заморачиваясь переводом, переписывала по буквам. Это немного замедляло работу, но мне жёстких временных рамок и не ставили. Писала я быстро, ещё с института, а почерк был хоть и не красивый, но легко читаемый, так что мои лекции вечно гуляли по всему потоку. Мак несколько раз молча подходил, проконтролировать процесс, но, видимо, качество моей деятельности его вполне устраивало, и он возвращался в кресло. Примерно через час времени и три исписанных листа, включая две схемы, я поняла, что глаза начинают слезиться от напряжения. Потёрла их кончиками пальцев, и к излишней влажности добавились неприятные режущие ощущения. "Ну и зачем ты так упиралась?" укоризненно проговорил Мак. Я у тебя что, отнимаю этот дневник, что ли? Делала бы паузы, давая и глазам, и руке отдыхать. Или это тебя так Эшэн проинструктировал? Нет. Он попытался, конечно, намекнуть, что моя работа на почте будет мешать переписыванию, но я ему объяснила, что переписывание дневника для меня развлечением и приоритетом не является. Сама я, правда, к этому отношусь не совсем как к развлечению, но зато он не стал пытаться дальше на меня давить. Хорошо. а то мне пришлось бы вмешиваться. Зачем? Не может же библиотекарь меня заставить. Мне кажется, в этом вопросе он зависит от вашего и от моего желания. От моего да. А ты находишься на полном обеспечении, насколько я понял, и, соответственно, тебе могут приказать делать это независимо от твоего мнения и даже снять для этого с занятий. Я поражённо молчала, глядя на него продолжающимися слезиться глазами и пытаясь переварить новую для меня информацию о степени независимости от руководства академии. Как-то из первоначально имевшихся сведений я не такие жёсткие выводы сделала, но было не похоже, чтобы Архимаг шутил. Да не переживай ты так. Если на тебя станут слишком давить в этом вопросе, я вмешаюсь. А теперь иди-ка сюда. Она вышла из-за стола и остановилась в нескольких шагах от него, вопросительно глядя на мага. "Садись на пол спиной ко мне, да не там, где стоишь, а прямо передо мной", уточнил он, увидев, как я разглядываю пол у себя под ногами. Перед ним, конечно, было лучше, в виду наличия на полу чьей-то шкуры, но вопрос, зачем это вообще делать, всё ещё оставался без ответа. Немного посомневавшись, я всё-таки решила послушаться, поскольку пока Эльтар не давал мне ни одного серьёзного повода сомневаться в благопристойности его намерений. «А теперь откинь голову мне на колени и закрой глаза», – велел Архимаг, и я все-таки исчерпала лимит безоговорочного доверия к хозяину дома. «Зачем это?» – спросила с немалым сомнением в голосе и не подумав выполнить его указание. «Кто из нас, Архимаг? Делай, что говорю», – возмутился мужчина. «А при чем тут это?» – не смогла я найти логической взаимосвязи. при том, что сама ты глаза пока в нормальное состояние привести не можешь. И если уж я тебе помогаю, то хоть слушайся меня. Сне зашёл до пояснений, начинающе сердиться Эльтар. Больше никаких возражений не возникало. Я расслабилась, запрокинула голову и смежила веки. Практически сразу почувствовала, как кончики его пальцев легли мне на глаза. Архимаг что-то прошептал и надавил на виски. Появилось довольно неприятное ощущение но не настолько сильное, чтобы нельзя было перетерпеть. Ещё немного, проговорил Мак. Я сейчас закончу, но сразу глаза не открывай, да им несколько минут отойти от воздействия заклинания. Спасибо, искренне поблагодарила я за помощь, понимая, что действительно лучше перетерпеть несколько минут, чем мучиться с переутомлёнными глазами весь вечер. Мужчина отвёл пальцы от моих глаз, но не убрал их, а начал перебирать волосы на долбом. И так была эта ласка приятна, что я, разомлев, через несколько минут замурлыкала. В тот же момент его пальцы замерли. Маг убрал руки, довольно жестко приказав. «Вставай». Послушалась сразу, удивленно обернувшись к нему. Элтар сидел напряженный, с окаменевшим лицом, руки были сжаты на подлокотниках кресла. Сразу появилось ощущение, что возникло какое-то недопонимание. Я не знаю, что вы подумали. Возможно, я сделала что-то, что в вашем мире имеет какое-то особое значение, но я не хотела вас ни обидеть, ни оскорбить. Мне просто было приятно, когда вы волосы перебирали. Мужчина судорожно вздохнул и немного расслабился. Не обращай внимания, всё в порядке, по-прежнему несколько напряжённо произнёс он. Садись и немного поработай, а то тебе скоро уходить пора. Молча кивнув, пошла дальше переписывать, но работа не спорилась. Мысли всё время возвращались к произошедшему. Не столько поработав, сколько помучившись ещё полчаса, аккуратно сложила инструменты и посмотрела на хозяина дома. Он всё так же сидел в кресле и задумчиво наблюдал за мной. "Можешь оставить всё необходимое здесь", разрешил архимаг. "Кроме линейки", согласилась я. "А она мне на рисовании нужна. А разве там разрешают ей пользоваться?" "Теперь да", мастер сказала, что это ректор так распорядился. Мужчина кивнул и поднялся из кресла. "Ну, тогда до завтра", вежливо намекнул Элтар на своё желание избавиться на сегодня от моего общества. "Красочных снов", пожелала ему я и отправилась в академию. Уже сидя на кровати в своей комнате, я размышляла об особенностях обучения на полном обеспечении. С этим нужно было что-то решать, и как можно скорее. Как сказал архимаг Он может немного мне помочь, но только в рамках разумного и по вопросам непосредственно связанным с ним. А ведь задания могут быть с ним не связаны, и если они будут заменять собой учёбу, то это для меня совершенно неприемлемо. Вспомнив, что я знаю по этому поводу, пришла к выводу, что по сути достаточно будет отказаться только от ужина в академии, а для этого необходимо выяснить, сколько стоит ужин в корчме, и опять же искать источники дополнительного заработка. осознав, что ничего умного за сегодня уже не придумаю, помедитировала на ночь и легла спать. Только сон не шел. Мысли вновь и вновь возвращались к Алтару. Он был странный, даже очень странный. Если бы ни его ненормальная реакция на любые проявления близости, я бы сказала, что он видит во мне котенка, которого кормят, и когда есть время, гладят, а потом сажают в коробку и не обращают на него внимания. Так и пролежала половину ночи, пока усталость не взяла свое, Накрыв меня тяжёлым сном без сна видений.